Надо, впрочем, отдать хозяевам справедливость. Иной раз в беде или неудобстве они очень обеспокоятся, даже погорячатся и рассердятся.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 И Илья Иванович простер свою заботливость даже до того, что однажды, гуляя по саду, собственноручно приподнял, кряхтя ехая, плетень, и велел садовнику поставить поскорее две жерди плетень. Благодаря этой распорядительности обломва, простоял так все лето, и только зимой снегом повалило его опять. Наконец... Дошло даже до того, что на мостик настлали три новые доски, Тотчас, же, как только Антип свалился с него с лошадью и с бочкой в канаву, Он ищ не успел выздороветь от ушиба, а уж мостик отделан был заново. Коровы и козы тоже немного взяли после нового падения плетня в саду, Они съели только смородинные кусты,